Глава 737. Привет. Мы снова встретились. Людей удивило не только то, что Ван Боле приплавил эссенцию иллюзорного духа высшего качества, но и время, которое заняла переплавка. Он справился буквально за 30 вдохов. Такое само по себе не укладывалось ни в голове. За полминуты он получил эссенцию иллюзорного духа. Это перевернуло к вверх дном все их представления о переплавке. Присутствующие были настолько потрясены увиденным, что напрочь забыли о лечении Своими рёскими словами он загнал себя в весьма щекотливую ситуацию. Когда первый шок немного спал, его жёг стыд. Он тоже мог приплавить эссенцию иллюзорного духа с потерей 10% итогового материала, но не за 30 секунд, а за 3 дня. Лон Нянь Цзы с другой стороны не потратил даже минуты. Одно это показывало чудовищную разницу в их способностях, эту горькую пилюлью было тяжело проглотить такому гордецу. Он с трудом сдерживал рвущийся наружу гнев, прежде чем он успел хоть что-то сказать. Ван Боло покачал головой. Я не до конца освоился с техникой, к тому же это моя первая переплавка, поэтому в процессе и пропало 10% эссенсы. Ван Сокрушенно вздохнул, словно был недоволен результатом. Лёгким движением кисти он небрежно послал Сенцию иллюзорного духа лечению. А остальныем это вещество казалось невероятно ценным, но он обошёлся с ним как с каким-то мусором. Не удостоев лечению взглядом, он направился на поиски свободной мастерской. От слов Ван Боло лечение чуть нолсословно пощёчено. А остальные так и вовсе притихли. Повисла зловещая тишина. Собравшиеся к этому моменту толпа разошлась в стороны, чтобы пропустить Ван Боле. Их охватил трепет, словно они оказались в присутствии бога. Они видели перепловку и слышали, что он сказал. Внезапно все почувствовали ауру, которая обычно окружает поистине могущественных практиков. Ван Боле скрылся в одной из мастерских, оставив позади оцепеневшую толпу. Тишину нарушал только звук дыхания. Что до лечения У него тяжело вздымалась грудь. Его лицо то краснело, то бледнело. Наконец он поднял голову. «Чего застыли? За работу!» «Кто-нибудь отнесите колонну пустотного захвата старшему брату Лун-Лянь-Зе, а также компас падшей звезды, перо Феникса и графитовую статуэтку зверя!» – мрачно приказал Личень. Воспользовавшись своей властью, он выбрал более тридцати наиболее сложных деталей для ремонта. Все отправились прямиком к Ван Бууле. «Раз ты такой мастак...» «Посмотрим, как ты с этим справишься!» Зловеще подумал он. Остальные члены команды, понурив голову, принялись исполнять приказы. Никто не стал ничего говорить. Не стоит совать нос в конфликт двух могущественных практиков. Собрав необходимые материалы, а также артефакты, требующие ремонта, они направились к покоям в Анболе. Такое несправедливое отношение расстроило бы других членов команды. Такого рода работы входили в их непосредственные обязанности, поэтому за это они не получат дополнительные награды. Всё-таки вознаграждался только ремонт компонентов из особого списка. Ван Боу-Лэнни чуть не расстроился. Более того, он с энтузиазмом взялся за работу. Всё-таки ему сильно не хватало практики. С таким начальником у него не возникнет недостатка в заковыристых материалах для переплавки. К ремонту каждого артефакта или компонента корабля он подходил с большим интересом. Правда, его интересовал не столько сам ремонт, сколько разбор предметов на составные части и изучение их внутренней структуры. С богатыми знаниями и опытом в переплавке он впитывал знания как губка. Так продолжилось несколько дней. В новой команде он получил доступ к большему количеству знаний о переплавке артефактов. В секте «Святые врата» было нужно по зарез восстановить корабль. К сожалению, ей не хватало рабочих рук. Для ускорения ремонта секта позволила членам девяти команд изучить некоторые трактаты о переплавке артефактов, которым ранее имели доступ только старейшины и их ученики. Незаметно прошло три месяца. Ван Бролло уверенно постигал новые способы переплавки артефактов. Слияние систем двух разных цивилизаций постоянно вдохновляло его на новые идеи. Он с головой погрузился в работу, позабыв о возвращении в солнечную систему. Чувство роста мастерства в переплавке артефактов подорожало ему кровь. Он всё больше убеждался, что вскоре сможет переплавить хармическое оружие девятого ранга. Теперь, когда дело касалось создания божественного оружия, он больше не чувствовал, что блуждал в потёмках. Он не пытался скрыть растущее мастерство. Даже попытаясь он это сделать, вряд ли бы что-то вышло. Теперь все в седьмой команде были с ним знакомы. Более того, теперь Надин умудрялся выполнить работу целой команды. Ли Чен уже как неделю не трогал его. Он наконец понял, что между ними лежала непреодолимая пропасть. Мастерство лун нянь-дзы росло с нечеловеческой скоростью. Его попытки поставить наглому новичку палки в колёса поначалу действительно замедлили ремонт корабля в их секторе, но этот эффект продлился недолго. Леченью пришлось сломать голову, чтобы найти лон няньзы задание позыковых вырестей. Новая задача только первые несколько дней завалила Ван Бола трудностей. Леченью хотелось на стенку лезть. Он с мрачной одержимостью искал способ усложнить Ван Бола жизнь. Под предлогом помощи он даже обратился к другим командам. Однако всё, что он поручил Ван Боле, выполнилось через несколько дней. В результате этого незримого противостояния Лечень впал в депрессию и оставил Ван Бола в покое. Вот только его жертва совершенно не устроила такой расклад. С каждым днём Ли Чэнь всё больше нравился Ван Боле, и его мстительность обернулась для него благословением. Если бы он не брал самые сложные задачи у других команд, то Ван Бола никогда бы не достиг таких впечатляющих результатов. Ван Бола слегка запаниковал, когда понял, что Ли Чэнь больше не собирается ему мешать. У них состоялся серьёзный разговор по душам, после которого у Ли Чэня открылось второе дыхание. Теперь он с удвоенным сердцем пытался помочь Ван Боле. Два месяца спустя он сломался. Ван Бола пытался с ним поговорить, но всё было без толку. Личуню хотелось просто разрыдаться где-то в углу. Он попросил наставника перевести его в другую команду. Ван Боле не хотелось расставаться с Личунем. Выяснив, что его перевели в пятую команду, на следующий день он с довольным видом отправился туда. В новой команде его ждали сложными задачами. На две недели спустя Ли Чэнь перевёлся в третью команду Ван Бола и последовал за своим новым другом. Ли Чэнь сбежал в первую команду через неделю, узнав об этом Ван Бола выпросил туда перевод. Ли Чэнь застыл как громом поражённый, когда на утро увидел стоявшего перед ним Ван Бола. Привет. Ван Бола радостно помахал Ли Чэню. В тот день Ли Чэнь отказался от работы внутри корабля и стал заниматься восстановлением корпуса. Ван Бола было грустно терять друга. Если бы не их дружба, он бы убил Парнешку и присвоил себе его лечину. Мой друг, я не могу так поступать с другом. С тяжёлым вздохом он проводил его взглядом, а потом вернулся в первую команду. Следующие 3 месяца Ван было работал без привязки к конкретной команде. Он приходил туда, где требовалась его помощь. Его блестящие результаты привлекли внимание главы секты и шестерых старейшин стадии зарождения души. Неоднократные проверки ничего не выявили. В итоге они пришли к выводу, что он был гением, чьи таланты раскрылись позднее обычного. Такое не раз случилось с цивилизацией Божественное Око, однако никто не менялся так разительно, как Ван Буула. «Жаль, что Лун Няньдзе не может достичь новой ступени культивации», — со вздохом подумал Верховный Старейшина. Впервые он задумался, а не помочь ли Лун Няньдзе. Немного потратиться, чтобы тот смог принудительно войти на стадию зарождения души, пока Верховный Старейшина взвешивала все за и против... Ван Боуле уже шесть месяцев работал с разными командами над починкой внутренности корабля. Теперь он положил глаз на центральный сектор, куда имели доступ только старейшные секты. Несколько дней спустя Ван Боуле использовал особую магию для псевдопрорыва культивации на стадию зарождения души. Это не могло не привлечь внимания. Вскоре новость о его переходе на стадию зарождения души распространилась по всей секте.